В противном случае он также стал бы жертвой нападения. Некоторое время Хэтли находился в воде, оглушенной падением. А когда пришел в себя, то увидел, что его крестина быстро удаляется. Счастье вторично улыбнулось Хэтли, и он обнаружил в воде, покрытой нефтяной пленкой, кусок рыбачьей сети с пробковыми шарами. Это дало ему возможность держаться на поверхности водки, хотя он несколько раз терял сознание и лишь через много часов его подобрала шхуна американской береговой охраны не удалось обнаружить пиратов кандидат американского комитета по охране побережья и мореплаванию в этой связи был вынужден признать, что за каких-нибудь 3 года в Бермудском треугольнике и в районе Гавайских островов бесследно исчезло более 30 небольших судов на борту которых находилось в общей сложности 200 человек. В наши дни всё ещё имеет место случаи ограбления судов, севших на мель. В 1965 году среди бела дня было совершено нападение на греческое торговое судно Эак, севшее на мель в пустынном районе около южно-китайского побережья. Разбойники появившиеся с моря были под филиппинским флагом, что без сомнения было только маскировкой. Другой греческий корабль Эммануэль М в декабре 1967 года сел на песчаную мель в устье Эльбы. Чтобы спастись, команда покинула корабль. Несколько часов спустя на экране радара навигационной службы в Куксхафене заметили возле потерпевшего крушение корабля какие-то тени. К Мануэлю М тот же направили полицейский катер. Однако пираты оказались оперативнее. Когда полицейские поднялись на борт корабля, тот был уже разграблен. Аналогичный случай известен и на северном побережье Шотландии. В 1968 году шведская пресса под крупными заголовками сообщала о появлении пиратского корабля "Зее Фальке". Этот небольшой теплоход для прибрежных перевозок имел команду из трех человек. До нападения на шведское прогулочное судно принцесса Регина он уже имел на своем счету несколько операций. Принцесса Регина стояла на одной из верфей Гетеборга. Когда Зея Фальке подошел вплотную к ее борту, пираты захватили на Регине драгоценности на сумму 50 тысяч крон и открыли Кингстоны. У западно-африканского побережья также неоднократно отмечены случаи, когда современные торговые корабли, стоявшие на якоре за пределами территориальных вод, подвергались ночным нападениям с целью ограбления. Пираты бесшумно подплывали на лодках к стоявшему кораблю. Десять-двенадцать человек вооруженных автоматами проникали на борт. Часть из них брала на прицел вахтенных или даже автопортов поднятой по тревоге команду, и держала их под угрозой обстрела, а остальные молниеносно совершали свое дело. Можно припомнить и такой случай. В Гонконге в 1950 году местная пароходная компания получила письмо следующего содержания. «Ваш фрахтер, судно, нанятое для перевозки груза, который должен выйти в море 21 августа, будет 28 августа подвергнут нападению и разграблен. Вы можете избежать этого, если поместите в трехдневных газетах следующее объявление. «Молодая дама с ровными белыми зубами, длинной прической, дружелюбным характером, с синими глазами, с голосом птицы, ищет партнера, который смог бы использовать 20 тысяч гонконгских долларов». В письме были указаны место и время, где и когда следовало передать эти 20 тысяч одному бедному куле, который вообще не посвящен в дело. Все это случаи современного пиратства. Такие уголовные деяния, как контрабандная продажа наркотиков и алкогольных напитков, насильственный увод людей, все еще совершаются на побережье или внутри территориальных вод разных странах не подлежат преследованию по законам соответствующего государства. Нападение на суда за пределами территориальных вод в открытом море тоже карают